Гиксосы Позднее египетские историки, основательно пристыженные этим эпизодом, кажется, не нашли ничего лучшего, чем стереть из книг все записи относительно этого периода, и мы, в сущности ничего не знаем об этом времени. Сейчас мы знаем только то, как назывались захватчики. В первом веке нашей эры иудейский историк Иосиф сослался на манифона, утверждая, что захватчиков называли гиксосы. И это обычно переводится как цари пастухов. Он заключает, что это были кочевники, разводившие животных, например, овец, образ жизни, который цивилизованные египтяне, давно приверженные земледелию, считали варварским. Это могло быть так, но такая трактовка названия сейчас считается неверной. Предполагается, что слово произошло из египетского хик шасу, означающего правители гор или чужеземные цари. Кроме того, точно установлено, что гексосы хлынули в Египет с северо-востока, пересекая Синайский полуостров. Они были азиатами и хорошими войнами. Египет в прошлом вторгался в Азию на небольшие расстояния, и Азия отплатила ему. До 1720 года до нашей эры население Двуречья, наиболее развитое в Азии военном отношении, не сталкивалось с Египтом непосредственно. Между ними существовали торговые и культурные отношения, но не военные. 1440 километров, разделяющих дверечные цивилизации, действовали как надежный барьер в течение всего раннего периода их истории. Во время раннего царства в Египте и в течение первых веков Древнего царства города двуречия оставались разобщенными. Они беспрерывно воевали друг с другом, строили защитные стены вокруг своих городов а затем развили искусство осадной войны. Поселенцы были слишком заняты собой, чтобы ввязываться в авантюры за своими границами. Однако приблизительно в 2400 году до нашей эры правитель по имени Саргон из города Аккада захватил власть над всей областью, образовав империю, армия которой могла в короткие сроки достичь Сирии и Средиземного моря. Но Египет был в это время силен, и Пятая династия спокойно правила. Ни Саргон, ни его преемники не отважились продвинуть свои ненадежные линии коммуникации к месту, откуда они могли атаковать страну Нила. Империя Саргона пришла в упадок и исчезла менее чем за два века, а когда древнее царство развалилось и превратилось в хаос, двуречье снова представляло собой всего лишь группу враждующих городов и ни в коем случае не могло воспользоваться ситуацией. И только в то время, когда Среднее Царство сменило предыдущее, группа кочевников под названием Амареи укрепилась в районе Тигра Ефрата. Они сделали своей столицей город, до этого незначительный на реке Ефрат, Вавы-Илу, врата к Богу. Через греков название города превратилось в Вавилон, и это название знакомо нам лучше всего. Вавилон стал великим городом и остался таковым 15 веков. Исходя из этого область Тигра Ефрата наиболее часто обозначается как Вавилония, когда идет речь о древней истории. Около 1800 года до нашей эры Вавилонский царь Хамурапи правил империей почти так же долго, как и Саргон. В это время Среднее царство переживало период могущества, и снова азиаты не решились скрестить мечи с Египтом или хотя бы вторгнуться во владение Египта в Южной Сирии. Эпизоды подъемов и падений империи Египта и Азии происходили синхронно, и Египет прекрасно пользовался этим. Однако вскоре фортуна отвернулась от него. За время сражений, происходивших в Азии, на относительно больших территориях было разработано важное оружие – конь и колесница. Кони были приручены где-то в огромных степях, раскинувшихся в Европе и Азии, севернее центров цивилизации в Вавилонии. Кочевники всегда появлялись с севера, но обычно их удавалось отогнать. Чужеземцы имели преимущество внезапности и были более привычны к сражениям. Горожане были, в общем, не воинственны, но они организовывали армии и строили городские стены. Они могли постоять за себя. Амареи проникли в Вавилонию, но укрепились сначала в маленьких городах, а большими городами овладели только после того, как восприняли вавилонскую цивилизацию. Однако после смерти Хамурапи кочевники севера пришли с новым оружием. Кони, каждый из которых был запряжен в легкую двухколесную колесницу, образовали теперь авангард армии. На колеснице стояли два человека, один управлял конем, а другой держал копье или луки-стрелы. Их оружие, предназначенное для быстрых натисков, было длиннее, крепче и дальнобойнее, чем то, которым довольствовались медлительные пешие солдаты. Воздействие тучи мчащейся кавалерии на группу пеших солдат, никогда не сталкивавшихся с ней, можно хорошо представить. Дикие лошади, гремящие копытами и с развивающимися гривами, были устрашающим зрелищем. Ни один пеший солдат, не привыкший противостоять коннице, не мог без страха смотреть на мчащихся животных. И если солдаты, не выдержав, обращались в бегство, что они обычно и делали, колесницы могли быстро окружить их, превращая бегство в полный разгром. Дикие конники покоряли все области, куда они проникали в период после Хамурапи, если их предполагаемая добыча сама не присоединялась к ним, приучалась к их лошадям и колесницам или не находила убежища за стенами городов. Города в Вавилонии некоторое время держали захватчиков на расстоянии, но одно племя, известное вавилонянам как Киш в 1600 году до нашей эры, основало империю в Вавилонии, которая существовала четыре с половиной столетия. На западе слабо укрепленные города Сирии не смогли противостоять северной коннице так долго, как города Вавилонии. Кочевники завладели Сирией. Некоторые из ханаанских городов были захвачены, другие присоединились к ним как союзники. Объединенные орды кочевников и ханаанцев обрушились на Египет. Они не были родственными племенами и не называли себя гексосами. Это название было дано им египтянами. Но единое название не подразумевает родственных племен. Гексосы также не были передовым фронтом империи завоевателей и представляли собой скорее разрозненные отряды налетчиков. Но у них были кони с колесницами и луки со стрелами, и они превосходили все, что мог противопоставить им Египет. У египтян не было коней. В качестве транспорта они использовали тихоходных ослов. У них не было также колесниц. Возможно, умелый правитель сумел бы быстро перенять оружие захватчиков, но Египет раздирали междуусобицы. Страна пала без борьбы в 1720 году до нашей эры менее чем через 80 лет после смерти великого Аминимхета III. Но покорился не весь Египет. Отряды гексосов были немногочисленны, и они не осмеливались распылять свои силы, слишком растягивая их по всей длине Нила. Они сосредоточились на богатой дельте и районах, окружавших их. Чужеземцы правили империей, состоявшей из Нижнего Египта и Сирии. Завоеватели устроили свою столицу в Аварисе, у северо-восточной границы Дельты-Нила, центральное положение для царства, стоящего одной ногой в Дельте, а другой в Сирии. Два рода царей-гексосов правили Египтом, и Манифон отмечает их как 15-ю и 16-ю династии. Важно помнить, что чужеземные правители тоже перечислены среди египетских династий. Об этих династиях фактически ничего не известно поскольку впоследствии египтяне предпочитали не замечать их и не включали в свои описания. Если пришельцы вообще упомянуты в надписях, то только с исключительной враждебностью. Поэтому возникло представление, что гексосы были очень грубы, жестоки и беспощадно опустошили Египет. Однако они правили довольно справедливо. Египтян раздражало, что гексосы сохранили свои азиатские обычаи и не обращали внимания на египетских богов. Египтяне, тысячи лет жившие по своим законам и, в сущности, не знавшие ничего о чужеземцах, не могли понять и примириться с тем, что гексосы живут по-другому. Гексосы были для египтян безбожниками и святотатцами. На самом деле правители второй династии гексосов XVI, по всей видимости, стали совершенно египтянами. Вероятно, они не восприняли египетскую культуру настолько, чтобы завоевать сердца египтян, но этого было достаточно, чтобы отвратить от себя азиатов. Это могло быть важным фактором в ослаблении власти гексосов. В период правления чужеземцев азиаты могли свободно приехать в Египет из Южной Сирии – Ханаан. Во время правления египтян их воспринимали бы с мрачным подозрением. Цари гексосов, с другой стороны – приветствовали бы своих соплеменников как друзей, на которых они могут положиться в своем стремлении держать коренных египтян под контролем. В действительности библейская история об Иосифе и его братьях могла быть отражением этого периода египетской истории. Несомненно, добрый египетский монарх, сделавший Иосифа своим главным министром, приветствовавший Иакова и позволивший иудеям жить в Гашене в дельте к востоку от Авариса, не мог быть коренным египтянином. Он, без сомнения, был царем гексосов. Историк Флавий, намеревавшийся доказать великое прошлое еврейского народа, утверждал, что гексосы были евреями, что они захватили Египет в этот период. Однако это, конечно, не так.